РОБЕРТ РИК МАККАМАН УЧАСТЬ ЭШЕРОВ «Я вижу события, которые грядут». И они вселяют в меня страх. Родерик Эшер. Чёртова участь. Валийское наименование бедствия. Пролог. Тяжёлый воздух над Нью-Йорком прорезала молния. Вслед за ней послышался чудовищный раскат грома, словно в вышине ударили в большой чугунный колокол. Пронзив высокий шпиль новой церкви благодати Господней, построенной Джеймсом Ренвиком на 10-й и стрит, молния насмерть поразила полуслепую ломовую лошадь на 14-й. Хозяин несчастного животного, бледный от ужаса, выпрыгнул из повозки и бросился прочь, оставив груз картофеля утопать в грязи. На дворе стоял март 1847 года, и Нью-Йорк Трибюн пообещала ужасную бурю в ночь на 22-е. На сей раз предсказание сбывалось. Яркая вспышка озарила небо над Маркет-стрит и молния ударила в дымоход магазина. Деревянное строение мгновенно вспыхнуло, набежавшая толпа пялилась на веселое пламя. Паровые машины и повозки перестали появляться на улицах. Деревянные колеса и лошадиные копыта месили грязь. Множество собак, крыс и свиней металось по проулкам, в которых обычно бандиты поджидали свои жертвы. Под газовыми фонарями, словно изваяния, застыли полицейские. Молодой город Нью-Йорк бурлил. Жизнь здесь была полна опасностей. Невольного участника событий могли в любой момент бесцеремонно избавить от имеющихся при нём ценностей. Оживлённые улицы вели от доков к театрам, от хегельбанов к весёлым домам, от поворота убийств к сити-холлу, но по некоторому виню приходилось пробираться сквозь кучи мусора и отходов. Опять прогремел гром, и с небес на землю обрушился настоящий водопад. Щёголи и девицы, выходившие из дверей дельмонику, мгновенно промокли до нитки. Вода била в чердачные окна домов, и чёрная от сажи просачивалась вниз, в убогие жилища скватеров. Дождь загасил костры, унял дручунов, ускорил заключение бесстыдных сделок и осуществление преступных замыслов. Мутные струи уносили в реку грязь улиц. Ненадолго ночной поток людей прекратился. Две рыжие лошади, склонив головы, тянули чёрное ландо по Бродвею в сторону гавани. Кучер-рландец и ёжился в насквозь промокшем коричневом пальто. Вода стекала с полей его низко надвинутой шляпы. Он проклинал тот час, когда решил проехать мимо отеля «Де Пейзер» на к е н н е л с т р и т «Если бы не подобрал пассажира», — мрачно думал кучер, — то был бы уже дома, грея ноги у камина с кружкой крепкого портера в обнимку. Сейчас у него в кармане золотой. Но разве он поможет, когда ты продрог до костей? Он подстегивал лошадей, хотя знал, что они не пойдут быстрее. п р о к л я т ь е Что же этот пассажир ищет? Джентльмен сел у отеля «Де Пейзер», вложил в руку кучера золотой, и наказал ехать как можно скорее в редакцию газеты «Трибюн». Там было велено ждать, а спустя пятнадцать минут появился одетый в чёрный джентльмен и назвал новый адрес. Небо тем временем заволокли тучи, и вдалеке загрохотал гром. Они ехали в пригород, расположенный по соседству с ф о р т х е м о м во впадине между холмами Лонг-Айленда. Там они остановились у зловещего коттеджа где джентльмена приняла полное средних лет женщина. Очень неохотно, как показалось кучеру. Спустя полчаса, которые возница пришлось провести под холодным ливнем, что гарантировало тесное знакомство с простудой, джентльмен в чёрном появился с новыми указаниями. Они отправились обратно в Нью-Йорк, чтобы посетить несколько дешёвых таверн в самом опасном районе города. «На юг города! В Трайангл!» — Ночью! — печально думал кучер. — Одно из двух. То ли джентльмену нужна дешёвая шлюха, то ли захотелось поиграть со смертью. Углубившись в лабиринт южных улиц, кучер испытывал некоторое облегчение от того, что сильный дождь удерживает бандитов под крышей. — Слава богу! — подумал он. И в то же мгновение два парня в лохмотьях выбежали из подворотни, направляясь к экипажу. В руке одного из них кучер с ужасом заметил булыжник. Видно, грабитель намеревался сломать спицы колеса, а затем, если удастся, избить и обчистить карманы обоих наездников. Кучер отчаянно взмахнул кнутом и крикнул «Пошла! Пошла!» Лошади, почуяв опасность, рванули вперед по скользкой мостовой. Брошенный камень ударил в облучок, затрещала древесина. «Пошла!» — снова закричал кучер. Он гнал лошадей, рысью ещё две улицы. Приоткрылась шторка у него за спиной. «Извозчик», — осведомился пассажир, — «что случилось?» Голос был спокойным, с повелительными интонациями. «Привык командовать», — подумал кучер. «Прошу прощения, сэр, но...» Он оглянулся через плечо. В тусклом свете фонаря ему удалось разглядеть худое бледное лицо. на котором выделялись аккуратные серебристые усы и борода. Глубоко посаженные, цвета вороненой стали глаза, смотрели с властностью аристократа. Возраст было трудно определить. Лицо казалось гладким, без морщин, с мраморно-белой кожей. На джентльмене были черный костюм и блестящий черный цилиндр. Руки с длинными пальцами, затянутые в черные кожаные перчатки, играли тростью из обенового дерева с роскошным серебряным набалдашником, головой льва со сверкающими изумрудными глазами. «Что оно?» — спросил он. У кучера слова застряли в горле. «Сэр, это не самое безопасное место в городе. Вы выглядите вполне респектабельным джентльменом, сэр. Такие, как вы, сюда редко заезжают». «Не лезьте не в свое дело», — посоветовал пассажир. «Мы напрасно теряем время». И з а д е р н у л шторку. Кучер тихо выругался в мокрую бороду и направил экипаж вперёд. «Слишком многого ждёт за один золотой», — думал он. «Хотя и с ним можно неплохо провести время в баре». Первой остановкой был кабачок на Энн-стрит под названием «Уэльский погребок». Джентльмен задержался в нём недолго. Столько же времени — он провёл и в п а в л е н и е на Салливан-стрит. Мечта джентльмена — таверна двумя кварталами западнее — также была удостоена лишь краткого посещения. На узкой Пайл-стрит, где дохлая свинья привлекла стаю бродячих собак, кучер подогнал экипаж к захудалой таверне под названием «Погонщик мулов». Как только джентльмен вошёл в таверну, кучер надвинул шляпу на лоб и погрузился в раздумья. Не стоит ли вернуться к работе на картофельных полях? Внутри погонщика мулов, при тусклом свете лампы, развлекалось пёстрое сборище пьяниц, игроков и хулиганов. В воздухе стоял табачный дым, и джентльмен в чёрном брезгливо поморщился от густого запаха плохого виски, дешёвых сигар и промокшей одежды. Несколько мужчин посмотрели на вошедшего, оценивая его как потенциальную жертву. но крепкие плечи и твёрдый взгляд подсказали им искать поживо в другом месте. Он подошёл к стойке, за которой разливал зеленоватое пиво смуглый мужчина в штанах из оленьей кожи и назвал какое-то имя. б а р м а н криво усмехнулся и пожал плечами. По грубой сосновой стойке скользнула золотая монета, и в маленьких чёрных глазах вспыхнула жадность. Смуглый потянулся за ней, Но трость, увенчанная серебряным львом, прижала его руку к стойке. Джентльмен в чёрном повторил имя, негромко и спокойно. В углу бармен кивком указал на одиноко сидящего человека, старательно пишущего что-то при свете коптящей китовым жиром лампы. — Надеюсь, вы не представитель закона? — Нет. — Не причиняйте ему вреда. Это, знаете ли, наш американский Шекспир. — Нет, не знаю. Джентльмен поднял трость, и бармен поспешил смахнуть монету. Джентльмен в чёрном нарочито медленно подошёл к одинокому человеку. На грубом д о щ е т о м столе перед писателем стояла чернильница и лежала стопка дешёвой голубоватой бумаги для письма, а рядом — полупустая бутылка шерри и грязный стакан. Скомканные листы были разбросаны по полу. Бледный, хрупкий человек со слезящимися серыми глазами работал. Перо, зажатое в тонкой нервной руке, быстро бегало по бумаге. Вот он прекратил писать, подпер лоб кулаком и секунду сидел так без движения, словно в голове у него не было ни единой мысли. Потом нахмурился, желчно выругался, скомкал лист и швырнул его на пол, где тот ударился о ботинок мрачного посетителя». Писатель поднял взгляд, озадаченно моргнул, на лбу и щеках выступила лихорадочная испарина. «Мистер Эдгар По?» — тихо спросил джентльмен в чёрном. «Да», — ответил писатель, — «болезни Шерри сделали его голос глухим, а речь невнятной». «А вы кто?» «С некоторых пор мне очень хотелось повстречаться с вами, сэр. Могу я сесть?» По пожал плечами... указал рукой на стул. Под глазами у него набухли тяжелые синие отеки. Губы были серые и дряблые. Дешевый коричневый костюм испачкан, белая льняная сорочка и изношенный черный галстук, у с е я н ы й винными пятнами. Потертые манжеты делали писателя похожим на нищего студента. От него веяло жаром, порой его пробирал а озноб. И тогда он откладывал перо, и подносил дрожащую руку ко лбу. Тёмные волосы были влажны, бисеринки пота б л е с т е л и в желтоватом свете г о р я щ и й ворвани. По сильный громко кашлял. «Простите», — сказал он, — «я болен». Мужчина аккуратно, стараясь не задеть чернильницу или бумагу, положил свою трость на стол и сел. Сразу же возле него появилась дородная официантка, но он отослал её лёгким движением руки. «Вам следует попробовать здешнее а м у н т е л ь я д о сэр», — сказал ему По. «Оно пробуждает искру разума, а на худой конец согревает желудок в сырую ночь. Извините меня, сэр». «Вы видите, я работаю», — он прищурил глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на посетителя. «Как вы сказали ваше имя?» «Мое имя», — ответил тот. «Хадсон Эшер». Родери Кэшер был моим братом. По на мгновение застыл с полуоткрытым ртом, слабо вздохнул, а затем разразился хохотом. Вскоре смех перешел в кашель, и По осознал, что может задохнуться. Овладев собой, он вытер слезящиеся глаза, еще раз закашлялся и плеснул в стакан шерри. «Отличная шутка! Примите мои поздравления, сэр! Теперь можете вернуть свой наряд в магазин», И скажите моему дорогому другу, преподобному Грисвалду, что попытка уморить меня смехом почти удалась. Скажите ему, что столь милого розыгрыша я никогда не забуду». По отдуши хлебнул ш е р и серые глаза заблестели на болезненно бледном лице. «О, нет, стойте, я ему еще кое-что передам. Знаете ли вы, мой дорогой мистер Эшер, что я сейчас пишу?» По пьяно ухмыльнулся и постучал по лежащим перед ним листам. «Это шедевр, сэр! Ничего лучше я еще не создавал! Взгляд на сущность самого Господа Бога! Здесь все!» Он схватил листы и с хитрой ухмылкой прижал к груди. «Этот труд поставит Эдгара По в один ряд с Диккенсом и Готтерном!» «Конечно, все мы ослепли от сияния ярчайшего с в е т а ч а литературы преподобного г р и с в о л д а но с этим я еще поспорю!» — попомахал бумагами перед лицом собеседника. На них, казалось, не было ничего, кроме чернильных клякс и пятен ш е р и «Много он вам заплатил за шпионство для его плагиаторского пера? Убирайтесь, сэр! Мне больше нечего сказать вам!» На протяжении всей этой тирады Джентльмен в чёрном не шелохнулся. Затем смерил Эдгара по мрачным взглядам. «Вы глухи настолько же, насколько пьяны?» — спросил он со странным певучим акцентом. «Я повторяю. Моё имя Хадсон Эшер, а Родерик, человек, которого вы имели наглость злостно оклеветать, — мой брат. Я оказался в этом американском бедламе по делу и решил потратить день, чтобы найти вас». Сначала я пошёл в трибюн, где узнал от мистера г о р а ц и о г р и л и адрес вашего загородного дома. Ваша приёмная мать снабдила меня списком. — Крикунья? — Поза д о х н у л с я Одна из страниц выскользнула из его руки и упала в пивную лужицу. — Вы были у моей крикуньи? — Списком кабаков, в которых вас можно отыскать, — продолжал х а т с а н Эшер. Сдаётся, я немного разминулся с вами в Уэльском погребке. — Вы лжец! — прошептал По, до глубины души потрясённый. — Вы не можете быть тем, кем назвались! — Не могу. — Прекрасно. Тогда перейдём к фактам. В 1837 году мой больной старший брат утонул во время наводнения, разрушившего наш дом в Пенсильвании. Я со своей женой был в то время в Лондоне, а моя сестра незадолго до этого з а б е ж а л а с бродячим актёришкой, оставив Родерика одного. Мы спасли, что смогли, и сейчас живем в Северной Каролине. Лицо Эшера напряглось и застыло, как маска, а глаза сверкали едва сдерживаемым гневом. Теперь вообразите мое неудовольствие, когда спустя пять лет я наткнулся на книжицу презренных небылиц, именуемую «Гротески и Арабески». Особенно возмутил меня рассказ, названный... Впрочем, я уверен, вы сами прекрасно понимаете, о чем идет речь. В нём вы изобразили моего брата психом, а мою сестру — ходячим трупом. О, я очень хотел встретиться с вами, мистер По. Трибюн часто писал о вас. Как я помню, ещё какой-то год назад вы были литературным львом, не правда ли? Но сейчас... Да, слава — тонкая субстанция. «Чего вы от меня хотите?» — спросил дрожащим голосом По. «Если пришли требовать возмещения или хотите смешать моё имя с грязью на судебном процессе, то зря теряете время, сэр. У меня очень мало денег, и, клянусь богом, я никогда не имел намерения порочить вашу честь. Сотни людей в нашей стране носят фамилию Эшер». «Возможно», — согласился Эшер, — «но есть только один утонувший Родерик и одна оболганная Маделин». Он помедлился минуту, изучая лицо и одежду По, затем недобро улыбнулся краем рта, показав белые ровные зубы. «Нет, мне не нужны ваши деньги. Я не верю, что из камня можно выжать кровь, но если бы мог, то изъял бы все до единого э к з е м п л я р а этой вздорной к н и ж о н к и и устроил бы из них костер. Мне просто хотелось узнать, что вы собой представляете, и показать вам, кто такой я». — Дом Эшеров ещё стоит, мистер По, и будет долго стоять после того, как вы и я обратимся в прах. Эшер вытащил из портсигара первосортную гаванскую сигару и зажёг её от светильника. Выпустив в лицо пострую дыма, Эшер произнёс. — Я спустил бы с вас шкуру и прибил её к дереву за очернение моего рода. — Вас следует заточить в приют для умалишённых. — Я клянусь, что... Писал этот рассказ как фантазию. Он всего лишь отражение того, что было у меня в душе. В таком случае, сэр, мне жаль вашу душу. Эшер затянулся сигарой и пустил дым сквозь ноздри. Его глаза превратились в щелки. Но позвольте мне высказать предположение относительно того, как вы наткнулись на эту мерзкую идею. Ни для кого не было секретом, что мой брат страдал душевно и физически. Он помутился рассудком после того, как отец погиб в руднике задолго до нашего переезда в эту страну из Уэльса. Когда м а д е л и н оставила дом, он, должно б ы чувствовал себя всеми покинутым. Во всяком случае, состояние р о д р и к а и о б е т ш е н и е дома, оставленного мною на его п о п е ч е н и е не остались незамеченными простолюдинами, живущими в ближайших деревнях. Неудивительно, что его смерть и разрушение дома во время наводнения — стали источником всякого рода пагубных слухов. «Я допускаю, мистер По, что семя, из которого произросли ваши домыслы, было найдено вами в месте подобном этому, где хмель развязывает языки. Возможно, вы слышали о рода реке Эшери в какой-нибудь таверне между Питтсбургом и Нью-Йорком, а ваше пьяное воображение дорисовало остальное». Я казнил себя за то, что оставил Родерика одного в столь тяжелое для него время. Так что вы должны понять. Ваш гнусный рассказец уколол меня в самое сердце». По возвратил бумаги на стол и погладил их так, словно они были живыми. Он тихо застонал, заметив страницу, упавшую в грязь на полу. Писатель аккуратно поднял ее и вытер рукавом. после чего некоторое время пытался дрожащими руками сложить листы ровно. «Мне было очень плохо, мистер Эшер», — мягко сказал По. «Моя жена недавно умерла. Ее звали Вирджиния. Я... Я очень хорошо понимаю, что значит навсегда расставаться с близкими людьми. Я клянусь вам перед Богом, сэр, что и в мыслях не имел порочить имя Эшеров. Возможно...» «Я слышал где-то про вашего брата или читал об обстоятельствах этого дела в газете. Не помню, это было так давно. Но я писатель, сэр, а литератор имеет право на любопытство. Я прошу у вас прощения, мистер Эшер, но должен также заметить, что как писатель я вынужден видеть мир собственными глазами». «В таком случае», — холодно сказал его собеседник, — Мне кажется, было бы лучше, если бы вы родились слепым. — Я сказал вам всё, что мог, сэр! По опять потянулся к стакану. — У вас есть ко мне ещё что-нибудь? — Нет. Я лишь хотел взглянуть на вас. И, как оказалось, один взгляд — это всё, что я могу вынести. Эшер потушил сигару в чернильнице писателя. Раздалось лёгкое шипение, и По тупо уставился на собеседника, не донеся стакан до рта. Эшер взял свою трость, поднялся и бросил на стол золотую монету. «Возьмите ещё одну бутылку, мистер По», — сказал он. «Похоже, вы черпаете оттуда вдохновение». Он подождал, наблюдая, как По подбирает монету. «Я желаю вам и вашей семье долгого и счастливого существования», — сказал По. — И пусть ваша судьба вас не минует! — Эшер прикоснулся кончиком трости к краю цилиндра и вышел из бара. — Отель де Пейзер! — приказал он промокшему кучеру, усевшись в карету. Когда они тронулись, Эшер опустил фонарь, чтобы дать глазам отдых, и снял цилиндр. Под ним оказалась роскошная серебристая шевелюра. Он остался доволен прошедшим днём. Его любопытство в отношении Эдгара По было удовлетворено. Этот человек, без сомнения, в сильной нужде, почти безумен и стоит одной ногой в могиле. По не знал ничего действительно важного о семье Эшер. Его рассказ — простая фантазия, слишком близкая к истине. «Не пройдет и пяти лет», — уверял себя Эшер, — «как Эдгар По окажется в гробу, и все забудут рассказ, который он написал, как и другие...» столь же малозначительные литературные эксперименты. И на этом всё закончится. Дождь барабанил поверху кареты. Эшер прикрыл глаза, его руки сжимали трость. «О, — думал он, — если бы Эдгар По знал всю историю, если бы он понимал истинную природу безумия моего брата Родерика! Но Родерик всегда был слабаком. Это он, Хадсон, — унаследовал грубую силу и целеустремленность их отца, инстинкт самосохранения, передающийся из поколения в поколение в древнем валийском роду Эшеров. «Эшер ходит, где пожелает», — размышлял он, — «и берет, что захочет. Имя Эшеров будет в о д к а н о в гобелен грядущего». х а т с а н Эшер верил в это. «И да поможет Бог тем, кто встанет на их пути». Повозка грохотала поскользкой мостовой, и х а т с а н ш е р выглядевший в свои пятьдесят3 года от силы на 30, улыбнулся улыбкой ящерицы.